«Красный ягуар». «Все, это конец», — подумала Алина, глядя на возбужденные лица мужчин. Те тоже посмотрели в ее сторону. Греков с откровенной ненавистью. Одинцова убила мою жену». Алина это скорее почувствовала, чем прочитала по его губам. Юрий Греков обвинял ее в убийстве. А схема-то была хороша. Казалось, никто не докопается. Алина не раз ему об этом говорила. Она увидела, как рванулся вперед автобус. Убегают, значит. Оторвались. А «Жигули» напротив притормозили. Притормозила и она. Ну и что? Когда он хочет надеть на нее наручники? Договорился с Петровым? Надо было учесть, что они друзья. Есть ли смысл уезжать вперед? Алина пыталась принять решение, но в голове был туман. «Нина! Нина!» «Зачем я это сделала? Ну зачем?» «Бежать». И в этот момент сзади в ее машину врезался джип Тойота. Алина слишком уж долго раздумывала, а женщина, сидящая за рулем Тойоты, видимо, была неопытным водителем. Алина увидела в зеркало заднего вида ее перепуганное лицо. Вот и все. Приехали. Удар был не сильным, поскольку скорость в этот момент у обеих машин была невелика. Алина слегка ударилась о руль и боли почти не почувствовала. Женщина в «Тойоте» тоже не пострадала, потому что сразу выскочила из машины и кинулась к ней. «Вы не пострадали? О, Боже, что я наделала?» «Ничего», — сквозь зубы сказала Алина, глядя, как «Жигули» проехали вперед, а через сто метров свернули на обочину и остановились. Но из машины никто не выходил. «Что с вами?» — испуганно заговорила женщина. Может быть, вызвать скорую? Ой, у вас на щеке кровь, но вы ведь сами виноваты. Да оставь ты меня в покое, — закричала Алина. О, Господи! Выбраться без единой царапины из такой огромной пробки и попасть на такой ерунде — это же кошмар какой-то. Она отчаянно посмотрела на жигули, стоящие на обочине. Оттуда по-прежнему никто не выходил.